Глава пятьдесят седьмая. Эпиграф. М-да. Естественно. В известном нам периоде времени. Джулиус Роберт Оппенгемер. На вопрос о том, был ли взрыв атомной бомбы Тринити первым в истории. Оппи прекрасно знал, сколько времени занимает дорога сюда из окрестностей Иглхилла в беркли И поэтому, когда прозвучал дверной звонок, сразу понял, кто мог примчаться сюда, напуганный его телефонным звонком. Он еще раз напоследок, долго, насколько хватило дыхания, целовал Джин, прижимая ее к себе. Потом выпустил и поплелся вниз по лестнице. Джон Стронг Перри Тетлок вышел из дома сразу же после звонка незнакомцем который буквально умолял его навестить отчаявшуюся дочь. Этим вечером он ожидал от нее звонка, и когда телефон действительно зазвонил, вероятно подумал, что это она. Но то и дело кашлявший мужчина с хриплым голосом, представившийся просто другом, сказал, что ему следует обязательно приехать, и как можно скорее. И вот вместо того, чтобы лечь спать, так и не дождавшись обещанного звонка джин, Вместо того, чтобы приехать утром и тщетно потоптавшись у двери залезть в окно и найти дочь мертвой в ванне, Джон Тэтлок разминулся с тощим, как привидение незнакомым человеком в пальто и шляпе, вышедшем неизвестно из какой квартиры. Призрак придержал для него дверь, и Тэтлок промчался мимо, перепрыгивая через ступеньку. Взбежал по лестнице и застал свою Джин, их Джин, живой. Опи немного удручал тот факт, что профессор Тетлок был специалистом по чёсору. Вероятно, он не испытывал особой симпатии к Диккенсу, на произведение которого Опи уже намекал немного раньше. Но сейчас Тетлок оказался буквально включён в повесть о двух городах. Этом, Сан-Франциско, в котором жила Джин, и Том, который теперь переписан и забыт всеми, кроме одного непонятного усталого мужчины в котором она больше не жила. Было уже поздно, но Роберту удалось поймать такси. но Он вышел посреди парка «Золотые ворота» у Восточного чайного сада, где ему через несколько лет предстояло прогуляться в обществе Степана Захаровича апресяна и отдал изумленному водителю все деньги, которые у него были с собой, около сорока долларов банкнотами и мелочью. Было прохладно, и, несомненно, с каждым часом будет холодать еще сильнее. Он начал замерзать, но окоченение действовало на него как обезболивающее, и он только радовался холоду. Вскоре подвернулась кованая парковая скамейка. Сбоку призраком возвышался силуэт неосвещенной японской пагоды, и ему на память пришли строки из Бхагавадгиты. «Побеждай врагов с оружием в руках» всецело овладей науками и разнообразными искусствами. Тебе все это посильно, но только лишь сила кармы способна предотвратить то, чему не суждено случиться, и заставить сбыться то, чему суждено». Чувствуя, что изнемогает, он сел на скамейку и запрокинул голову. Перед поездкой он проверил астрономические эфемериды на сегодняшний вечер, и точно знал, где что искать. Луна, стоявшая высоко в небе, уже два дня как перевалила за первую четверть. На востоке в созвездии Тельца ярко сиял Сатурн, а самое главное — находилась почти посередине между ними, рядом с плеядами. Изумруд небесного свода. Ошибки быть не могло, Опи прекрасно знал астрофизику, как мало кто еще на свете. Зеленых звезд не существовало. Нет, это была планета. Зеленая планета. Зеленая планета. Зеленая планета Марс сияла ему свысока. Опи лег навзнич на скамейку и поплотнее укутался в пальто. На память ему пришел рассказ Рэя Брэдбери, который будет написан лишь через восемь лет, о путешественниках во времени, которые отправились в мезозойскую эру полюбоваться динозаврами. Экскурсантам следовало оставаться на парящей в воздухе дорожке и ни к чему не прикасаться. Но один из них случайно наступил на севшую под ногой бабочку. Когда они вернулись в свое время, там все оказалось не таким, как в момент отправления. Может ли такое произойти на самом деле? Может ли такая незначительная причина привести к таким серьезным последствиям? Построенный в ЭПИ Джонни фон Нейманом мощный компьютер, первоначально предназначавшийся для точного прогнозирования погоды, совершенно не справился с этой задачей. Сколь подробной не была бы информация, предоставленная фон Нейманом своей машине, ее всегда не хватало. Мелкие, вроде бы неучтенные факторы сразу рандомизировали атмосферные условия. Макроскопическая Вселенная не является детерминированным часовым механизмом Ньютона. Но она и не то неопределенное размытие, которое могла бы предложить квантовая теория. Скорее всего, реальность снова оказалась чем-то иным. Она, как сказал Теллер об Оппи много лет назад, сложная и путанная. Или, одним словом, хаотична. Скорее всего, ученые проекта Арбор преуспели. А если предположить, что все прошло по плану, они вносят, внесут, уже внесли. Первые изменения ближе к концу темных веков. В 945 году нашей эры, или, как любил говорить Дик Фейнман, в 1000 году до АЭ, до атомной эры. Антеатому. Следующий год, который был раньше 1945-м, теперь будет первым годом. А все последующие годы в этой новой системе будут обозначаться АЭ, атомной эры. Но независимо от используемой схемы нумерации, в этой переписанной реальности ничего не менялось до тех пор, пока шумеры не назвали каплю крови в ночном небе нергалом в честь своего бога чумы и войны. Жители Месопотамии тоже различали красный цвет, И утверждали, что это звезда, которая судит умерших. Древние цивилизации Восточной Азии видели огненную звезду, а греки и римляне, аналогичным образом обнаружив кровавое пятно на небосводе, отождествили его со своими соответствующими богами войны — Аресом и, название которого в конце концов прижилось и вошло во всеобщий обиход, Марсом. Прогресс шел медленно и не был заметен на расстоянии до самого конца игры. Тысячу лет назад на территории в глубине Сибири, немного севернее реки, которая когда-то получит название подкаменной Тунгуски, был построен пусковой комплекс. Место выбрали с учетом того, что взрыв метеорита в 1908 году уничтожит все его следы. С этого места запустили ракеты, доставившие на Марс супербомбы Теллера, которые, взорвавшись над полярными шапками, высвободили содержавшийся там углекислый газ. Затем Марс заселится анабактериями, необходимыми для производства кислорода. Гигантский магнитный зонт в точке L1 солнце Марс с проектированной группой Ханса Бета «Терпеливая власть». Его положение периодически корректировалось ракетами, поставляемыми командой фон Брауна позволил планете безопасно обретаться в собственном хвосте магнитосфера, прикрывавшем ее от обычного солнечного ветра. Который, не будь этой защиты, продолжал бы сдувать с Марса воздух. Атмосфера постепенно сгущалась, чтобы стать, в конце концов, пригодной для дыхания. Процессы, запущенные тысячелетия назад, принесут плоды. Да, черт возьми, в буквальном смысле принесут плоды, И человечество вернет себе сад. В 1610 году, когда Галилей первым из людей посмотрел на Марс в телескоп, в этом мире уже миновали шесть столетий преобразований. Но слабые, несовершенные линзы его оптического прибора, не говоря уже о слабых, несовершенных линзах его собственных глаз, не позволили разглядеть никаких деталей но с течением времени небольшие изменения действительно сливаются в большое и долговременное воздействие. Когда Джованни Скиапарелли в 1877 году впервые посмотрел на Марс в 22-сантиметровый телескоп, отцу Роберта Оппенгеймера Джулиусу было шесть лет, а его матери Элли, похитительницы колыбелей, как позже шутили ее родные, только что исполнилось восемь. И когда примерно 30 лет спустя Персиваль Лоуэлл опубликовал книги «Марс и его каналы» и «Марс как обитель жизни», Роберт Оппенгеймер уже был не по годам развитым ребенком. Итак, четвертая планета от Солнца теперь светилась изумрудным, а не рубиновым цветом. Была зеленой, а не красной, но пока это не имело большого значения. о Это состояние больше соответствовало наблюдениям Лоуэлла, а также знаменитому роману Герберта Уэллса и радиодраме, написанной по его сюжету Орсоном Уэллсом. Но, по большому счету, события первой половины XX века разворачивались в этой новой реальности так же, как и в старой, вытесненной. Братья Райт совершили полет на самолете в 1903 году. Для Эйнштейна 1905 год – знаменовался наивысшим достижением в физике. Убийство эрцгерцога Фердинанда в 1914 году ввергло Европу в войну на четыре кровавых года. Два десятилетия спустя приход к власти художника-неудачника и психопата спровоцировал еще более продолжительный, еще более масштабный, еще более варварский конфликт какой эффект этот луч небесного света, оказавшийся меньше самой маленькой бабочки, не оказал бы на человеческие дела? Волны фашизма и нацизма, патриотизма и политических интриг вздымались и спадали там и там примерно одинаково. И, как сказал бы Уэллс, люди с бесконечным самодовольством сновали по всему земному шару, занятые своими делишками, уверенные в своей власти над материей. Но в середине XX века эта уверенность оказалась грубо опровергнута. Стало известно, что Солнце, светившее ровно и спокойно на протяжении всей истории человечества, неизбежно раздует свою внешнюю оболочку в сферу, которая уничтожит каменистый Меркурий, серебристую Венеру и Землю с ее войнами и столь неустойчивым мирным периодом равно как и скалистую мертвую земную луну, но оставит нетронутой, сияющую зеленым планету, которую один только Опи помнил красной. Итак, проект Арбор. Итак, проект Орион. Итак, Маринер 4 и первые фотографии поверхности Марса с близкого расстояния и... Уппи представил себе ту сцену такой, какой она должна была состояться теперь. Восторг, радость, черно-белые снимки, кропотливо расшифрованные изчисленных кодов показывают, сомнения просто не может быть. Река с темными полосами вдоль берегов несет воды в круглое озеро, поверхность которого сверкает в солнечном свете. Марс с Киапарелли, Лоуэлла, Герберта Уэллса и Орсона Уэллса или хотя бы довольно близкое приближение к ним. Устойчивые водные потоки — это точно. А темные пятна могут быть, должны быть, наверняка являются растительностью. Он нашелся. Второй дом, который был позарез, нужен человечеству. Да, они могли бы просто, незамысловато использовать перемещение во времени, чтобы перевести большие группы людей в прошлое, Но это дало бы только отсрочку о непомиловании. Чтобы они там, тогда, не делали, Земле все равно предстояло быть уничтоженной еще до середины 21 века. Кроме того, полчища постатомных людей, появившихся во времена Ньютона или Юлия Цезаря, или Тутанхамона, или Синантропов, хаотично нарушили бы порядок вещей, абсолютно исключив возможность предсказания того, как будут переписаны последующие столетия или тысячелетия. Поэтому в переконструированной реальности, благодаря оригинальной идее Станислава Уллама о космических кораблях, приводимых в движение атомными взрывами, и развитию этой идеи Фриманом Дайсоном, и супербомбе Эдварда Теллера, и гениальному озарению Ричарда Фейнмана и Курта Геделя, и организаторским способностям некоего Джулиуса Роберта Оппенгемера, ключом к выживанию стало путешествие во времени в сочетании с... Как бы это назвать? Ах да, ведь термин уже существует. Его выдумал писатель-фантаст Джек Уильямсон, работавший в Нью-Мексико примерно за пять лет до взрыва Тринити и в двухстах милях к востоку от него, что в космическом смысле является яблочком мишени. Терраформирование. Инженерная деятельность планетарного масштаба, переделывающая существующий мир в форму, пригодную для жизни перенесенной с Земли. В 1960-х годах проект Арбор обратился к мировым лидерам с сообщением о надвигающейся катастрофе и попросил сделать исключение из договора о запрещении ядерных испытаний. Вторая Земля ждала своего часа, и его неминуемое приближение могла теперь подтвердить любая приличная обсерватория. И ученые действительно, располагались средствами для того, чтобы доставить туда миллионы, а то и миллиарды людей. Речь шла вовсе не о Фау, фон Брауна с их ничтожной мощностью. Ковчегами, предназначенными для странствия на зеленую планету, предстоял служить кораблям Орион, несомым вперед ожерельями термоядерных взрывов. Удачное, поэтическое решение солнечного кризиса. Использование огня для борьбы с пожаром. Это моя скамейка. Роберт Оппенгеймер уснул. Эти слова разбудили его, и он увидел фигуру стоявшего перед ним человека. Черное на черном. Пустоту на фоне Млечного Пути, подобную той, которая, по его расчетам, могла образоваться в результате гибели достаточно массивной звезды. «Простите», — сказал Оппеп подчеркнув тоном, что просит не прощения, а повторить. «Я сказал, это моя скамейка. Я сплю здесь. Это всем известно». Голос незнакомца был грубым. Выговор указывал на необразованность, но агрессивности в нем не слышалось. «Я новичок в парке», — ответил Оппи. «Я не знал». «Тут совсем рядом есть другая скамейка». Сказал бродяга, и Опи смутно различил в темноте его жест, указывающий в сторону. «Вообще-то ее занимал Большой Джумбо, но он покинул нас перед самым Рождеством». «Понятно», — сказал Опи с трудом принял сидячее положение. «Такие парни вроде нас с тобой чуть не каждый день околивают здесь в парке. Ну а городские служащие подбирают тела». Опи кивнул. «Я слышал об этом». Но тебе нужно свое место в мире, верно? Ну, а это моё Он наклонился и помог опи встать на ноги. Боже мой, корешок, да ты же весь только кожа да кости. Он поддерживал опи пока тот брел несколько футов до соседней скамьи. Вот, так же комфортуфельно. Ха. Спасибо, сказал Оппе лег. — Судя по виду, ты недолго протянешь. — Это точно. — Шляпа у тебя хорошая. Ты не против, если я заберу ее, когда тебя не станет? — Пожалуйста. — Заметана! — воскликнул бродяга, и Роберт невольно улыбнулся. — Меня звать Бен, а тебя? Упи ответил не сразу. Он меньше всего хотел, чтобы кто-нибудь после смерти опознал его в полиции. Какой скандал случился бы? Можно было бы просто сказать «Роберт» или «Боб» и на этом успокоиться. Или, это показалось ему забавным, представиться именем Арджуна, царевича из Бхагавад-Гиты, который усомнился в нравственности Великой войны, но все же поддался на убеждение Кришны в том, что конфликт неизбежен, он обязан исполнить свой долг. Но после краткого размышления он сказал правду. «Друзья называют меня опи Слышно было, как Бен возился, устраиваясь на своей скамейке. «Необычное имя, но что-то сдается мне, что ты и сам парень непростой». «Пожалуй, что так». «О, ирония судьбы. Старая подруга. Решила навестить меня напоследок, да?» Он отговорил Джин от самоубийства, по крайней мере, на эту ночь. А теперь сам намеревается покончить с собой. Хотя у него все не так, правда-правда. Если ее жизнь только начинается, то его все равно скоро должна была закончиться, и он устал от боли, устал от борьбы. Поскольку вернуться туда, откуда он пришел, не было никакой возможности, Сегодняшний вечер в компании Бена вроде бы прекрасно годился для того, чтобы уйти. Да, в 1967 году не будет трупа, подлежащего кремации но на фоне тайных задач, выполняемых участниками проекта Арбор, сокрытие этого факта будет пустяком. И он надеялся, что люди, которым придется подвести черту под его жизненным путем, исполнят волю содержащуюся в завещании, и выбросит урну, где должны бы находиться его останки, в море, не забыв для тяжести насыпать туда песка. У Опи до сих пор сохранилась овальная капсула размером с горошину которую генерал Грофс вручил ему в 1943 году. Она долгие годы находилась в запертом шкафу у Волден Мэнери, он взял ее с собой в свое последнее путешествие закоченевшим на морозе, негнущимся, как палки, пальцем, потребовалась почти минута, чтобы откопать в кармане маленькую жестяную коробочку с откидной крышкой, извлечь капсулу — ее резиновая оболочка давно потрескалась и отвалилась — и протолкнуть ее сухим языком между прокоренными зубами. Цианистый калий — то самое вещество, которым он намазал яблоко, который оставил на столе для Патрика Блэккета в 1925 году. Давным-давно. Даже если считать отсюда, от 1944 года. Еще дольше, от 67 Яблоко. Запретное знание. Но в науке такого понятия не существует. Если что-то познаваемо, оно должно быть узнано. И хотя технические проблемы часто оказывались очаровательными, но всего приятнее было знать, что их удалось успешно решить. Он знал, что пришло время для последних слов. «Доброй ночи, Бен», — сказал он, правда, не очень разборчиво, потому что осторожно прижимал языком тонкостенную стеклянную ампулу к коренным зубам. «Давай надеяться на лучшее завтра и на лучший мир!» Приятных снов, Опи! Джулиус Роберт Оппенгеймер с сознанием, исполненного долго, стиснул челюсти. Он еще раз нашел в небе зеленую планету и задержал на ней взгляд, чтобы она стала его последним зрелищем, маяком надежды и спасения, перед тем, как его глаза закроются навсегда.